Вскоре, закончив водевиль, я покинул райскую страну, где рядом с крекинг-заводом сидели в болоте черные, как черти, буйволы, выставив круторогие головы, где местные наркомы в башлыках, навороченных на голову, ездили цугом в фаетонах с зажженными фонарями, по сторонам козел, направляя загородные духаны пировать, И их сопровождал особый фаэтон, в котором ехал шарманщик, крутивший ручку своей старинной шарманки, издававший щемящие звуки австрийских вальсов и чешских пулек, где старуха отжарка в чувяках продавала тыквенные семечки, сидя под лохматым, как бы порванным банановым листом, служившим навесом от солнца. Едва я появился в холодной, дождливой Москве, как передо мной предстали мои соавторы, с достоинством, несколько даже суховато, они сообщили мне, что уже написали более шести печатных листов. Один из них вынул из папки аккуратную рукопись, а другой стал читать ее вслух. Уже через десять минут мне было ясно, что мои рабы выполнили все заданные им бесхитростные сюжетные ходы и отлично изобразили подсказанный мною портрет Воробьянинова, но кроме него ввели совершенно новый, ими изобретенный великолепный персонаж, Остапа Бендера, имя которого ныне стало нарицательным, как, например, Ноздрев. Теперь именно Остап Бендер, как они его назвали, «Великий комбинатор», стал главным действующим лицом романа, самой сильной его пружиной. Я получил громадное удовольствие и сказал им приблизительно следующее. Вот что, братцы, отныне вы оба единственный автор будущего романа. Я устраняюсь». Ваш Остап Бендер меня доконал. — Позвольте, Дюма пер. Мы очень надеялись, что вы пройдетесь по нашей жалкой прозе рукой мастера, — сказал мой друг, с тем свойственным его выражением страстного, вогнутого лица, как трудно понять, говорит он серьезно или издевается. Я больше не считаю себя вашим мэтром. Ученики побили учителя, как русские шведов под Полтавой. Заканчивайте роман сами — и да благословит вас Бог. Завтра же я еду в издательство и перепишу договор с нас троих на вас двоих. Соавторы переглянулись. Я понял, что именно этого они от меня и ожидали. Однако не очень радуйтесь, — сказал я. Все-таки сюжет и план мои, так что вам придется за них заплатить. Я не собираюсь отдавать даром плоды своих усилий и размышлений. «В часы одинокие ночи», — дополнил мою мысль, — Братец не без ехидства, и оба соавтора улыбнулись одинаковой улыбкой, из чего я сделал заключение, что за время совместной работы они настолько сблизились, что уже стали как бы одним человеком, вернее, одним писателем. Значит, мой выбор оказался совершенно точен. «Чего же вы от нас требуете?» — спросил мой друг. «Я требую от вас следующего. Пункт А». Вы обязуетесь посвятить роман мне, и вышеупомянутое посвящение должно печататься решительно во всех изданиях, как на русском, так и на иностранных языках, сколько бы их ни было. — Но это пожалуйста, — с облегчением воскликнулись авторы, тем более что мы не вполне уверены, будет ли даже одно издание русское. — Молодые люди, — сказал я строго, подражая дидактической манере Синеглазова, — напрасно вы так легко... согласились на мое первое требование. Знаете ли вы, что вашему пока еще недописанному роману предстоит не только долгая жизнь, но также и мировая слава? Савторы скромно потупили глаза, однако мне не поверили. Они еще тогда не подозревали, что я обладаю пророческим даром. — Ну хорошо, допустим, — сказал друг, — с пунктом А покончено, а пункт Б — пункт Б... Обойдется вам не так дешево. При получении первого гонорара за книгу вы обязуетесь купить и преподнести мне золотой портсигар. Соавторы вздрогнули. Нам надо посоветоваться, — сказал рассудительный друг. Они отошли к окну, выходящему на извозчичий двор, и некоторое время шептались, после чего вернулись ко мне и, несколько побледнев, сказали «Мы согласны». «Смотрите же, братцы, не надуйте!» «Вы, кажется, сомневаетесь в нашей порядочности?» Голосом дуэлянта произнес друг, для которого вопросы чести всегда и во всем стояли на первом месте. «Я поклялся, что не сомневаюсь, на чем наша беседа и закончилась. Долго ли, коротко ли, но после разных цензурных осложнений роман, наконец, был напечатан в журнале и потом вышел отдельной книгой, и на титульном листе...» Я не без тайного прочитал напечатанное мне посвящение. Пункт А был свято выполнен. Ну а пункт Б спросил меня несколько голосов в одном из английских университетов. «Леди и Гамильтоны», — торжественно сказал я словами известного нашего ротаря, который, будучи на приеме в Англии, обратился к собравшимся со спичем и вместо традиционного «леди и джентльмены» начал его восклицанием «Леди и Гамильтоны». будучи введен заблуждение нашумевшей кинокартиной «Леди Гамильтон». Ну а что касается пункта «Б», с его выполнением мне пришлось немного подождать. Однако я и виду не подавал, что жду. Молчал я, молчали и соавторы. Но вот в один прекрасный день мое ожидание было вознаграждено. Раздался телефонный звонок, и я услышал голос одного из соавторов. «Старик Собакин». Нам необходимо с вами повидаться, когда вы можете нас принять. Ну давайте валяйте хоть сейчас, — воскликнул я, желая несколько разрядить официальный тон, впрочем, смягченный обращением ко мне старик Собакин. Старик Собакин был одним из моих псевдонимов в юмористических журналах. Соавторы появились хорошо одетые, подтянутые, строгие. Мы хотим выполнить свое обязательство перед вами по пункту Б. С этими словами один из авторов протянул мне небольшой, но тяжелый пакетик, перевязанный розовой ленточкой. Я развернул папиросную бумагу, и в глаза мне блеснуло золото. Это был небольшой портсигар с бирюзовой кнопочкой в замке, но не мужской, а дамский, то есть в два раза меньше. Эти жмоты поскупились на мужской. «Мы не договаривались о том, какой должен быть портсигар, мужской или дамский». заметил мой друг, для того, чтобы сразу же пресечь всяческие словопрения. Мой же братишка на правах близкого родственника не без юмора процитировал из чеховской жалобной книги «Лопай, что дают». На чем наши деловые отношения закончились, и мы отправились обмыть дамский портсигарчик в метрополь. Роман «Двенадцать стульев», надеюсь, все из вас читали, и я не буду, леди Гамильтоны, его подробно разбирать, Замечу лишь, что все, без исключения его персонажи, написаны с натуры, со знакомых и друзей, а один даже с меня самого, где я фигурирую под именем инженера, который говорит своей супруге «Мусик, дай мне гусик» или что-то подобное. Что касается центральной фигуры романа Остапа Бендера, то он написан с одного из наших одесских друзей. В жизни он носил, конечно, другую фамилию, а имя Остап сохранено как весьма редкое. Прототипом Остапа Бендера был старший брат одного замечательного молодого поэта, друга Птицелова, Эскеса и всей поэтической элиты. Он был первым футуристом, с которым я познакомился и подружился. Он издал к тому времени на свой счет маленькую книжечку крайне непонятных стихов в обложке из зеленой обойной бумаги с загадочным названием «Зеленые агаты». Там были такие строки — Зелёные агаты, зелёно-чёрный вздох, вам посылаю тихо, когда закаты сдох. И прочий вздор вроде «Гордо стройный виконт в манто из лягушачьих лапок, а в руке красный зонт» или нечто подобное, теперь уже не помню. Это была поэтическая корь, которая у него скоро прошла, и он стал писать прелестные стихи сначала в духе Михаила Кузьмина, а потом уже совсем самостоятельные. К сожалению, в памяти сохранились лишь осколки его лирики. «Не архангельские трубы, деревянные фаготы пили мне о жизни грубой, о печалях и заботах, не таясь и не тоскуя, слышу я, как голос милый, золотое аллилуйя над высокой могилой». Он писал, «Есть снежное предание на Непоне а маленькой лошадке вроде пони, которая забралась на рисовое поле и лакомилась зелеными ростками. За ней погнался разгневанный крестьянин, но ее спас художник, вставив свою картину. Или как много самообладания у лошадей простого звания, не обращающих внимания на трудности существования. Он изобразил осенние груши на лотке. У них от тумана слезились носики и тому подобное. У него было вечно ироническое выражение добродушного, несколько вытянутого лица, черные волосы, гладко причесанный на прямой пробор, озорной носик, сатирикончика, студенческая тужурка, диагоналевые брюки. Как все поэты, он был пророк и напророчил себе золотое аллилуйя над высокой могилой. Смерть его была ужасно, нелепа и вполне в духе того времени. Короткого отрезка гетманского владычества на Украине, Полная чепуха, какие-то синие жупаны, державная варта, безобразный национализм под покровительством немецких оккупационных войск, захвативших по Брестскому миру почти весь юг России. Брат футуриста был Остап, внешность которого соавторы сохранили в своем романе почти в полной неприкосновенности. Атлетическое сложение и романтический, чисто черноморский характер. Он не имел никакого отношения к литературе, и служил в уголовном розыске по борьбе с бандитизмом, принявшим угрожающие размеры. Он был блестящим оперативным работником. Бандиты поклялись его убить, но по ошибке, введенной в заблуждение фамилий, выстрелили в печень футуристу, который только что женился и как раз в это время покупал в мебельном магазине двухспальный полосатый матрас. Я не был на его похоронах, но ключик рассказывал мне, как молодая жена убитого поэта и сама поэтесса, красавица, еще так недавно стоявшая на эстраде нашей зеленой лампы, как царица с двумя золотыми обручами на голове, причесанный директуар и читавшая распев свои последние стихи. «Радикальные средства от скуки, ваш изящный мотор ландуле, я люблю ваши смуглые руки на эмалевом белом руле». Теперь, распростершись, лежал на высоком сыром могильном холме и, задыхаясь от рыданий, с постаревшим искаженным лицом, хватало и запихило в рот могильную землю, как будто именно это могло воскресить молодого поэта, еще так недавно слышавшего небесные звуки деревянных фаготов, певших ему о жизни грубой, о печалях, о заботах и о вечной любви к прекрасной поэтессе, с двумя золотыми обручами на голове. «Ничего более ужасного, — говорил Ключик, — в жизни своей я не видел, чем это распростертое тело молодой женщины, которая ела могильную землю, и она текла из ее накрашенного рта». Но что же в это время делал брат убитого поэта Остап? То, что он сделал, было невероятно. Он узнал, где скрываются убийцы, и один — В своем широком пиджаке, матросской тельняшке и капитанке на голове, страшный и могучий, вошел в подвал, где скрывались бандиты, в так называемую «Хавиру», и, войдя, положил на стол свое служебное оружие — пистолет-маузер с деревянной ручкой. Это был знак того, что он хочет говорить, а не стрелять. Бандиты ответили вежливостью на вежливость и, в свою очередь, положили на стол револьверы, обрезы и финки. «Кто из вас подлецов убил моего брата?» — спросил он. «Я его пришел по ошибке вместо вас. Я здесь новый, и меня спутала фамилия», — ответил один из бандитов. Легенда гласит, что Остап, никогда в жизни не проливший ни одной слезы, вынул из наружного бокового кармана декоративный платочек и вытер глаза. «Лучше бы ты, подонок, прострелил мне печень. Ты знаешь, кого ты убил?» Тогда не знал. А теперь уже имею сведения, известного поэта, друга Птицелова, и прошу меня извинить. А если не можете простить, то бери свою пушку, вот тебе моя грудь, и будем квиты. Всю ночь Остап провел в Хавире в гостях у бандитов. При свете огарков они пили чистый ректификат, не разбавляя его водой, читали стихи убитого поэта, его друга Птицелова и других поэтов, плакали... и со скрежетом зубов целовались за сос. Это были поминки, короткое перемирие, закончившееся с первыми лучами солнца, вышедшего из моря. Остап спрятал под пиджак свой маузер и беспрепятственно выбрался из подвала, с тем, чтобы снова начать борьбу не на жизнь, а на смерть с бандитами. Он продолжал появляться на наших поэтических вечерах, всегда в своей компании Ироничный, громадный, широкоплечий, иногда отпуская с места юмористические замечания на том новороссийско-черноморском диалекте, которым прославился наш город, хотя этот диалект свойствен и Севастополю, и Балаклаве, и Новороссийску, и в особенности Ростову-на-Дону, вечному сопернику Одессы. Остапа тянула к поэтам, хотя он за всю свою жизнь не написал ни одной стихотворной строчки, Но в душе он, конечно, был поэт, самый своеобразный из всех нас. Вот таков был прототип Остапа Бендера. «Это все очень любопытно, то, что вы нам рассказываете, сеньор профессора, но мы интересуемся золотым портсигаром. Не можете ли вы нам его показать?» Я был готов к этому вопросу. Его задавали решительно всюду, и в Европе, и за океаном, В нем заключался важный философский смысл. Золото дороже искусства. Всем хотелось знать, где золото. Увы, сеньоры, мистери, медамы, месье, леди и Я его продал, когда мне понадобились деньги. Вздох разочарования, но вместе с тем и глубокого понимания. Пролетел по рядам молодых, любознательных и весьма потлатых студентов. «А что стало с вашей комнатой?» Мс. Ле-Профессер, в том переулке, который вы называете таким труднопроизносимым словом, как Мильников, она занимает так много места в ваших лекциях. К этому стандартному вопросу я тоже был готов. Мыльников переулок, или, если вам угодно, Вия Мыльников, Рю Мыльников, или же Мыльников-стрит, до сих пор существует. Его еще не коснулась реконструкция столицы. Но он уже называется теперь улица Жуковского. Дом номер четыре стоит на своем месте. В квартире давно поселились другие люди, которые, вероятно, не знают, в каком историческом месте они живут. Если вы приедете в Москву, можете посетить бывший мыльников переулок дом четыре. Мою комнату легко заметить с улицы. На ее окнах имеется веерообразная белая железная решетка, напоминающая лучи восходящего из-за угла солнца. Весьма обыкновенная защита от воров как в Европе, так и за океаном. Время от времени в моей памяти возникают разные события, происшедшие в давние времена в Мыльниковом переулке. Теперь трудно поверить, но в моей комнате вместе со мной в течение нескольких дней на диване ночевал великий поэт будет Лянин, председатель земного шара. Здесь он голодный, лохматый. С лицом немолодого уездного землемера или ветеринара беспорядочно читал свои странные стихи, из обрывков которых вдруг нет-нет, да и вспыхивала неслыханной красоты алмазная строчка, например, «Деньгую серебряный глаз, дорога» при изображении цыганки, гениальная инверсия или «Прямо в тень тополёвых теней в эти дни золотая мать-мачеха золотой черепашкой ползет Или мне мало надо. Краюшку хлеба, да каплю молока, да это небо, да эти облака, или же совсем великая. Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы, и мы с нею в ногу шагая беседуем с небом на ты. Мы, воины, смело ударим, рукой по суровым щитам. Да будет народ государем, всегда навсегда, здесь и там. «Пусть девы поют у оконца меж песен о древнем походе, о верноподданном солнце самосвободном народе». Многие из нас именно так моделировали эпоху. Мы с Будетлянином питались молоком, которое пили из большой китайской вазы, так как другой посуды в этой бывшей барской квартире не было, и заедали его черным хлебом. Председатель земного шара... не выражал никакого неудовольствия своим нищенским положением. Он благостно улыбался, как немного подвыпивший священнослужитель, и читал, читал, читал стихи, вытаскивая их из налочки, которые всюду носил с собой, словно эти обрывки бумаги, исписанные детским почерком, были бочонками лото. Он показывал мне свои доски судьбы, большие листы, где были напечатаны математические непонятные формулы и хронологические выкладки, предсказывающие судьбы человечества. Говорят, он предсказал Первую мировую войну и Октябрьскую революцию. Неизвестно, когда и где он их сумел напечатать, но, вероятно, в Ленинской библиотеке их можно найти. Мой экземпляр с его дарственной надписью утрачен, как и многое другое, чему я не придавал значения, надеясь на свою память. Несомненно, он был сумасшедшим. но ведь и Магомед был сумасшедшим. Все гении более или менее сумасшедшие. Я был сбешен, что его не издают, и решил повезти Будетлянина вместе с его наволочкой, набитой стихами, прямо в государственное издательство. Он сначала противился, бурмача с улыбкой, что все равно ничего не выйдет, но потом согласился, и мы пошли по московским улицам, как два оборванца, или, вернее сказать, Как цыган с медведем. И я, черномазый, молодой молдаванский цыган. Он исконно русский пожилой медведь, разве только без кольца в носу и железной цепи. Он шел в старом широком пиджаке с отвесшими карманами, останавливался перед витринами книжных магазинов и, с жадностью рассматривая выставленные книги по высшей математике и астрономии, он шевелил губами, как бы произнося неслышные заклинания. на неком древнеславянском диалекте, который можно было по мимике понять примерно так. «О, дашь Бог! Дашь мне денег, дабы мог я купить все эти драгоценные книги, так необходимые мне для моей поэзии, для моих досок судьбы!» В одном месте на Никитской он не удержался и вошел в букинистический магазин, где его зверины зоркие глаза еще с улицы увидели на прилавке «шарманку», Елены Гуро и «Садок судей» — второй выпуск, одно из самых ранних изданий футуристов, напечатанное на синеватой оберточной толстой бумаге, посеревшей от времени в обложке из обоев с цветочками. Он держал в своих больших лапах «Садок судей», осторожно перелистывая толстые страницы и любовно поглаживая их. — Наверное, у вас тоже нет денег? — спросил он меня с некоторой надеждой. «Увы», — ответил я, — ему так хотелось иметь эти две книжки, но хотя бы одну — «Садок судей», где были, кажется, впервые напечатаны его стихи. Но на нет, и суда нет. Он еще долго держал в руках книжки, боясь с ними расстаться. Наконец он вышел из магазина, еще более мешковатый, удрученный. На балконе безвкусного особняка в стиле московского модерна Миллионера Рябушинского, против церкви, где венчался Пушкин, ненадолго показалась стройная, со скрещенными на груди, руками фигура Валерия Брюсова, которого я сразу узнал по известному портрету не то Серова, не то Врубеля. Ромбовидная голова с ёжиком волос, скуластое лицо, надменная бородка, глаза египетской кошки, как его писал Андрей Белый. Он еще царство в литературе, но уже не имел власти. Время символизма навсегда прошло. На нем был уже не сюртук с шелковыми лацканами, а нечто советское. Даже, кажется, общепринятая толстовка. Впрочем, не ручаюсь.